Глава восьмая. По зову сердца. Даже на похоронах матери Мелания не пролила столько слез, сколько после предательства Этери и Захара. Девушка держала в руках изданный экземпляр безымянный и убедилась, что воровка не изменила ни строчки, а как сладко пела о том, что нужно все переписать. И Леонора Андреевна оказалась права. У Мелании пропал аппетит, жизнь утратила яркие краски, а гнетущие, беспросветные, удручающие мысли поглощали скупые проблески радости во время прогулок по городу, словно изголодавшийся свирепый зверь лакомится невинной ланью. Как назло, книга будто преследовала ее. Предмет ее судьбоносного проигрыша стоял на витрине книжных магазинов, словно насмехаясь над ней, привлекал взгляд на зданиях, где висела реклама о новинке-триллере с закрученным сюжетом, а одно из крупных издательств приглашало всех желающих посетить презентацию безымянной вместе с автором, то есть с Этерио. Но Милани знала, кто на самом деле написал роман и кто должен присутствовать на том мероприятии. Этери будто украла её жизнь. Сначала Милани хотела прийти на презентацию книги и посмотреть гадине в глаза, но начальник её не отпустила. Работа официанткой где она получала щедрые чаевые, кое-как помогала держаться на плаву и постепенно погашать накопившиеся долги. Ведь на лечение матери пришлось занять крупную сумму у дальнеродственницы отчима, которая ничего и знать не желала о от девушке. Отчим бросил их сразу же, как узнал о болезни своей жены, и улетел в Лос-Анджелес. Не оставив никаких контактов, только переписал на Меландию свою квартиру. Сказал, что «на этом все». Он выполнил свой долг и попросил больше его не беспокоить. На работе в банк Милания решила не возвращаться. В вузе она училась на кнаместера, но после выпуска поняла, что эта профессия не доставляет ей такого удовольствия, как писательство. Мама желала, чтобы дочь получила высшее образование и никогда не нуждалась в деньгах. По её мнению, на любимом деле невозможно заработать, поэтому хобби должно оставаться приятным занятием после работы и по выходным. Милани же думала иначе. Да и как не уступить в этом вопросе смертельно больной родственнице? Но с тех пор, как Этери украла её роман, с каждым днём внутри девушки разрасталось глубокое и вязкое сопротивление писать. Больше пяти месяцев она не открывала электронный редактор и не творила над новым романом. А когда-то в процессе написания рукописи идеи били ключом, и беспощадно исписанные синими чернилами тетрадные листы хранили в себе тезисы и план трёх будущих книг. Сейчас же всё это казалось бессмысленным. и шатким занятием, будто мост из отсыревших досок, который вот-вот рухнет в пропасть. И Леонора Андреевна не раз ругала ее за доверчивость и наивность, из-за чего девушка перестала с ней общаться. И так тошно она лезет со своими советами и сыпет соль на рану. Все изменило приглашение на Кипр. Несколько человек, прошедших тот же онлайн-бизнес-курс, собирались в назначенном месте, чтобы пообщаться вживую, встретиться в каком-нибудь колоритном местном заведении и поделиться тем, как изменилась их жизнь за последнее время. Милане не собиралась ехать, но горькая обида на Этери заставила её разбить пузатую свинью-копилку, заказать билет на самолёт, номер в отеле на несколько дней. И немного отвлечься. Тем более, что самой Воровыке на этой встрече не будет, поскольку все афиши трубили о проведении мероприятий в эти самые даты. А с Захаром ей как раз хотелось встретиться, чтобы прижать его к стенке. По крайней мере, в воображении живо рисовалась сцена, как она набросится на парня с вопросами, а он тут же выложит ей все карты. Хотя какая теперь разница, когда уже ничего нельзя вернуть обратно? Очевидно, что Этери подкупила его, может быть, даже дала деньги на угощение, цветы и вино, а тот ухватился за возможность заработать легкие деньги. Мелания взяла на работе отгул на неделю и уехала туда, куда ее звала душа, на курорт Айя-Напе.